Дмитрий Серебряков «Параллельный мир» Книга 1 Три в одном Глава 1 Я лежал на кровати, тупо уставившись в потолок. Рассматривал ровную белую поверхность, словно именно на ней должен появиться ответ на мучивший меня уже третьи сутки вопрос. «Что делать?» Вот только ответа не было. Ни у кого его не было. Три дня. Ровно столько прошло с того самого момента, как я вернулся домой в опустевшую квартиру. Сначала я думал, что мои пошли гулять. Но прошел час, потом второй, а никто так и не вернулся. Впрочем, никаких переживаний у меня не возникло. Даже когда на звонок жене в ответ услышал абонент вне зоны доступа, то просто подумал, что мои зашли в подземку или еще куда-то. В конце концов, не будут же они сидеть весь день дома. Пошли в магазин, а может, Иришка решила смотаться к подруге. Странно, что меня не предупредили. Подумал я тогда, но не придал этому особого значения. А зря. Решив пока поиграть на компе, дабы расслабиться после работы, уселся за стол и увлекся очередным шутером. Время пролетело быстро. И как не стыдно это признавать, но меня тогда все устраивало. Сидишь себе, играешь, никто рядом мозг не пилит с очередной фразой типа «хватит играть», «пора и по дому что-то сделать», ну или чем-то подобным. Любит у меня Иришка попурчать немного вечером, особенно после трудного дня или какой-нибудь проблемы с нашим сыном. Впрочем, Максимке уже скоро 7 так что с каждым годом проблем все меньше и меньше. Да, Максимка. Сами по себе глаза повлажнели. Помнится, когда я в час ночи, после того, как обзвонил всех подруг ирки обежал все соседние площадки и поднял на ноги всех, кого только смог, вернулся домой, то, открывая дверь, все еще надеялся на чудо. Мол, ничего не случилось, сейчас войду, а там мои. Целые, невредимые и смеются над моей бесполезной беготней. Вот только квартира была пуста, как и раньше. Именно в тот момент, впервые за всю свою жизнь, у меня выступили слезы на глазах. Вроде бы взрослый мужик, 27 лет, а слезы сдержать не смог. Вот и сейчас слезы сами собой текли из глаз, а мне было все равно. Какая разница, мужик или нет? Правду говорят. Что-либо ценить мы начинаем только когда потеряем. Вот у меня пропала семья. Сын и жена. А я ничего сделать не могу. Уже третьи сутки мотаюсь по всему городу в попытке обнаружить хоть какой-то след, но все без толку. Думал, что мои в Москву решили поехать, как-никак от нашего городка до столицы всего полчаса на электричке, но и в том направлении ноль результата. Как сообщили мне в полиции, никаких данных о выезде из нашего железнодорожного моей семьи нет. Ни на одной камере их обнаружить не удалось. А камер у нас понатыкана куча. Вот и выходило, что мои вышли вечером на улицу и пропали. Их выход зафиксировала камера в подъезде. Как-никак, дом у нас современный и со всеми средствами наблюдения. В полиции меня уверили, что мои обязательно найдутся. Особенно после того, как им позвонил мой приемный отец. Он, конечно, уже как пять лет в отставке, но до сих пор имеет серьезные рычаги в органах. Как он иногда шутил, контрразведчика в отставке не бывает. Даже брат подключился к поискам. В отличие от меня, Андрей у отца был родным сыном. Хотя разница между мной и братом я в семье никогда не ощущал. Он так же, как и отец, служил в армии, но не в контрах, а в разведке. Правда, после одной неудачной операции получил серьезное ранение и теперь на пенсии в свои 42 года. Но даже их помощь ни к чему не привела. Иришка с ребенком пропали бесследно. Вчера вечером отец с братом уехали. Поругались мы знатно. Да и как не поругаться, если отец мне заявил, что Иришка просто ушла от меня сама. Ага, ушла, как же. Все вещи оставила, даже денег не взяла и ушла. Тут и Андрюха с отцом не согласился, но тот рогом уперся в свою версию, и хоть ты тресни. Мол, по-другому таким образом люди не пропадают. И откуда у него такая идиотская уверенность? Иришка-то у меня сирота. Отца и матери нет. Выросла у приемных родителей, да еще и с ними не повезло. Когда мы только собирались пожениться, они попали в автокатастрофу и погибли. Возможно, мы и держались друг за дружку именно потому, что у нас обоих родителей рано не осталось. Ее после подбросили младенцем к входу в роддом. А мои погибли при взрыве лаборатории, когда мне было всего 4 года. Они оба у меня были учеными. Работали совместно над каким-то секретным проектом, но что-то пошло не так, и в итоге взрыв. Собственно, мой приемный отец, Семен валерич был начальником охраны той самой лаборатории, а еще и близким другом моего родного отца Дмитрия. Именно поэтому он сам вызвался усыновить меня. Более того, никогда не скрывал от меня правду о настоящих родителях. Но вчера он явно перегнул палку в своих высказываниях насчет Ирки. Не могла она так поступить, не могла и все тут. С раздражением, ударив кулаком по кровати, я резко поднялся. «Хватит лежать. Пора собираться ехать в Москву. Если тут ничего не нашли, то вариант только один — столица. Больше ехать некуда. Конечно, у меня самого мелькали мысли насчет того, что Ира просто уехала. Тут надо самому честно признаться в этом. Вот только странно это. Почему вещи не взяла? Ну или хотя бы деньги? Можно было еще допустить похищение, но и тут возникал вопрос, кто и зачем». Мне никто не звонил, да и жили мы не так, чтобы богато. Да, я неплохо зарабатывал. Но всех наших сбережений не хватит даже, чтобы машину купить. Причем не только новую, но и относительно нормальную БУ. Я вон до сих пор езжу на работу в электричке. А живем мы в трешке, что осталось от моих родителей, хотя и хорошего проекта, но все же не новострой. Что с нас взять? Вариант с самым плохим исходом взялся проверять мой брат. Сам я боялся даже думать об этом. А вот Андрюха перешерстил все морги и, более того, проверил по своим каналам все выехавшие из города машины. Ни в одной из них моей жены и ребенка не было. Да и телефон ее так и не смогли обнаружить. Он просто исчез так же, как и моя семья. Опять брат постарался и смог добиться от мобильного оператора данных о телефоне. Вот только координат мобилы не было. Последний сигнал ее смартфона оператор зафиксировал возле нашего дома, а после связи больше не было. С братом в итоге я тоже поругался. Андрей слишком часто стал намекать на то, что если за трое суток не нашли никаких концов, то, скорее всего, моей семьи в живых уже нет. Мол, психов и маньяков всегда хватало. Вот и осталось всего два варианта. Попали под руку какого-то психа или Ира уехала сама. Естественно, оба этих варианта я отметал, Иришка у меня, может, с виду девушка и хрупкая, но за сына любого маньяка скрутит в бараний рог. Как-никак, 10 лет занималась спортивной гимнастикой. Это, конечно, не боевые искусства, но уж убежать от психа в состоянии, если что. Понимаю, что это слабая версия, но вот не верю я в то, что на нее кто-то напал, и все тут. Быстро приготовив себе завтрак и наспех запив еду чаем, я выскочил из квартиры. На работе мне дали отпуск на две недели в связи с моими обстоятельствами. Так что времени у меня был вагон. Проблема была только в зацепках, которых нет. Вся надежда на столицу. Может, там получится что-то обнаружить. Начать, естественно, я собирался с вокзала. Если Ирка и поехала в Москву, то только на электричке. По-другому ее бы засекли камеры дорожной полиции на дорогах. Впрочем, в электричках такие камеры тоже были установлены. Но все прекрасно знали, как быстро вандалы выводили из строя подобные устройства. Не любят наш народ, когда за ним наблюдают. Ну или просто по пьяни. В любом случае, надежда на видео никакой. Половина вагонов без камер. Выйдя на улицу, посмотрел в сторону остановки маршрутки. Народу стояла целая толпа. Да. Логика на налицо. От моей 16 этажки на Савинском до вокзала идти минут 10. Но народ упорно ждет маршрутку. Неужели опоздать на работу лучше, чем пройтись пешком? Странные люди. Пожав плечами, я быстро перебежал дорогу и через дворы направился к ЖД вокзалу. В последнее время у нас в районе хоть порядок навели, идти стало намного приятнее. Не то что раньше, когда тут еще стояли старые двухэтажные убитые дома. года два назад их наконец-то снесли и построили современные многоэтажки. Теперь мусор на каждом углу не валялся, да и пьяные исчезли. Как-никак, камера кругом. Будешь бухать на улице — оштрафуют. Проходя мимо парка, достал пачку сигарет и закурил. Я всегда, когда шел на работу, в этом месте закуривал. Так что тут скорее действовал по привычке, чем осознанно. Тем удивительнее было услышать, как у меня зазвонил мобильник. Неужели кто-то на работе еще не в курсе того, что я в отпуске? Достав из кармана смартфон, я, не глядя, активировал связь. Игорь Дмитриевич Корж? Раздался из трубки, словно неживой автоматический мужской голос, даже не поздоровавшись. «Да?» — с легким изумлением ответил я. «Для вас доступно голосовое сообщение. Готовы принять?» «Эм, -э да». Еще сильнее удивился я. «Для подтверждения личности приложите, пожалуйста, свой палец к распознавателю телефона». От подобного предложения я слегка опешил. У меня, конечно, как и на любом подобном устройстве, стоял блокиратор на отпечаток большого пальца, но я всегда считал, что это только функция телефона, которой ни у кого нет доступа. А тут такой поворот. Это что же получается? Изготовитель Xiaomi врет. Впрочем, все эти размышления не помешали мне выполнить просьбу звонившего. Уж очень интересно было узнать, что происходит. Да и в голове сами по себе появились мысли о возможной связи с Иришкой. Вдруг это сообщение от нее? Личность подтверждена. Через 5 секунд запустится сообщение. Сразу после этого голос пропал, а в трубке воцарилось полное молчание. Удивленно, я отстранил смартфон от уха и, взглянув на экран, удивился еще больше. На нем шел обратный отчет. Ничего себе. Успел подумать я, прежде чем опять прислонил трубку к уху. Там как раз высветилась цифра 1. Если ты слушаешь это сообщение, значит, меня все-таки нашли. Раздался дорогой мне голос Иришки. В горле резко пересохло, а тело само по себе замерло на месте. «Надеюсь, мой подарок сможет помочь тебе выжить. Найди мой тайник, ты знаешь, где он». Сразу после этой странной фразы, которую я даже не успел понять, из трубки раздался очень странный сигнал, отдаленно похожий на звук коннекта старых модемов. Весьма противный, надо сказать, звук. Вот только убрать трубку от уха я не мог. Тело полностью перестало меня слушаться. Я застыл на месте, слушая это странное сообщение до конца. Длилось оно секунд 30, а после связь оборвалась. В шоке посмотрел на экран мобилы, но там светилось то, что и должно. Обычная моя заставка. Получен код активации. Выскочившая прямо перед моими глазами надпись заставила спину покрыться холодным потом, несмотря на летнюю жару вокруг. Закрыв и открыв глаза, я мотнул головой, пытаясь избавиться от глюка. Вот только это не помогло. Растерянно осмотревшись, я ощутил срочную необходимость присесть. Ноги стали ватными. Хорошо, хоть рядом оказалась пустая лавочка. Вовремя. Открыт полный доступ. Приступить к полному совмещению? Да, нет. К этому моменту я уже успел, слава богу, присесть, так что кроме резкой сухости во рту и полного непонимания происходящего, других видимых эффектов не было. Осторожно покрутив головой, Убедился в том, что надпись никуда не исчезла. Просто висела в воздухе там, куда я смотрел, и все. Расстегнув вторую пуговицу рубашки и судорожным движением, достав из наплечной сумки поллитровую бутылку минералки, я за один присест приговорил все ее содержимое. Как же хорошо, что взял сумку с собой. Как чувствовал, что пригодится. Зафиксирована возможная угроза. Для ликвидации опасности рекомендуется применить полное совмещение. Приступить к полному совмещению? Да, нет. Изменение надписи еще больше вогнало меня в шок. Мысли метались как бешеные. От банальной «я сошел с ума», да более разумной «какая к чертям угроза». Вот только выловить разумные мысли из всего бардака, творившегося в голове и эмоциях, было непросто. Да и как тут вообще выбрать, мысленно что ли? Эм, да. Растерянно протянул я, не сдержавшись. Старая моя вредная привычка. Когда нервничаю, мдакать вслух начинаю. Как оказалось, эта привычка бывает не только вредной. Согласие получено. Процесс совмещения запущен. Чё? Подпрыгнув на месте, изумленно воскликнул я, тем самым заставив прохожих с осуждением посмотреть в мою сторону. Смущенно, сделав вид, что это я просто по телефону говорил, быстро оглянулся. Взор лишь на мгновение задержался на двух странных типах. Внешне они ничем от остальных прохожих не отличались, но от чего то я был твердо уверен в том, что это слежка. Более того, я не подал виду, что заметил их, продолжая движение головы, словно дальше осматриваясь в поисках чего-то. Тело само по себе встало, и я пошел неспешным шагом в сторону вокзала. Нет, мной никто не управлял. Я сделал это сам. Вот только причины, из-за которых я принял такое решение, были словно не мои. Все в голове перемешалось. Откуда-то возникали новые знания, на их основании принимались решения, мысли были четкими и ясными, но странными. Вроде как это был и я, и не я одновременно. Логические цепочки возникали и исчезали с огромной скоростью. Мне с трудом удавалось хоть что-то понять в собственных размышлениях. А дальше пошел поток рубленых мыслей. Слежка. Двое сзади, один справа, еще один впереди. Всех четверых я тут же заметил и даже понял, по каким критериям их обнаружил. Во-первых, их не было в моей памяти. А значит, никого из них я раньше в нашем городе не встречал. Во-вторых, все четверо очень редко смотрели в мою сторону. В-третьих, скорость их движения постоянно держалась на том же уровне, что и моя. В-четвертых, одежда у них была хоть и разной, но примерно одного типа и вида. В-пятых, Все они использовали блютуз-наушник. И так далее. В общем, таких пунктов было еще с десяток. Вот только откуда я все это знаю. Мысли, скакавшие в моей голове, не мешали мне все так же не спеша идти дальше. При этом я четко отслеживал перемещение тех самых четверых парней. Еще и удивляться успевал на тему того, откуда я знаю, как именно нужно правильно контролировать окружение вокруг себя. А ведь ничего особенного я не делал. Шел по улице, изображая растерянность, заодно вроде как постоянно проверял смартфон, который теперь я каждый раз вынимал и клал обратно в сумку. Не часто, раз в полминуты, но этого вполне хватало, чтобы краем зрения засекать мой хвост. Еще больше удивляли мои новые способности. Если раньше я скользну взглядом по толпе, вряд ли бы я кого-то заметил, то теперь я не только замечал, кого нужно, но и мог вспомнить абсолютно любого человека из толпы вплоть до каждой мелочи. в чем одет, какое выражение лица, смотрел в мою сторону или нет, шел один или с кем-то и так далее. Одновременно с этим я воспринимал все свои способности не только естественно, но еще и с недовольством. Правда, в основном это было недовольство физическим состоянием тела, а не чем-то еще. Не то, чтобы я был недоволен самим телом, нет. Скорее всего, возможностями для выполнения той или иной задачи. Например, чтобы снять хвост, Было несколько вариантов, но почти все они требовали определенной сноровки и выносливости. А еще и на полном серьезе рассматривал вариант ликвидации слежки. Часть меня от подобного сценария в ужасе содрогнулась, а другая часть, с сожалением отклонила данный вариант как маловозможный из-за физических параметров. Другими словами, если бы я был спортсменом, то уже бы нырнул в ближайший подъезд и там по одному устранил слежку. Холодность таких рассуждений пугала и одновременно воспринималась как само собой разумеющееся. К счастью для всех, я все же нашел другой, более приемлемый способ уйти от слежки. Возле вокзала находился приличных размеров торговый комплекс, в который я и вошел. А дальше началась сдача экзамена на быструю ходьбу, почти бег. Первым делом я естественным движением, вроде как нечаянно, столкнулся с проходившим мимо мужиком, при этом мой смартфон оказался в его пиджаке, а вот его бумажник в моей сумке. Опять-таки выбор был не случайным. Я буквально за секунду определил стоимость вещей на прохожем, а также отсутствие пакетов в руках. То есть мужик еще не успел закупиться, или, что вероятнее, не нашел того, что искал. Дальше я вошел в магазин мужской одежды и сразу же по ходу дела выбрал себе новую рубашку и брюки. С учетом утра рабочего дня народу было не очень много, так что я сразу с вещами прошел в примерочную. В кабинке первым делом раскрыл бумажник, который украл мужика. Как и ожидалось, внутри оказались в основном кредитные карточки, но и 20 тысяч наличных. Не очень много, но на вещи хватит, еще и останется половина. Все же цены в этом магазинчике кусались. Я бы сюда точно за покупками не пошел. Надел новые брюки и рубашку. Как и ожидалось, я четко определил свой размер, хотя раньше так легко и просто подбирать одежду не умел. Прямо в новых вещах вышел из кабинки и спокойно направился на кассу. Там, конечно, удивились моему желанию сразу идти в том, что купил, но возражать, естественно, не стали. Ловко сняли чипы с покупок, а после того, как я оплатил, еще и бирки отрезали. Старые вещи я засунул в пакет, который, как только вышел из магазина, выбросил в первую же мусорную корзину. На это мои посещения не закончились, так как мне срочно захотелось купить очки с прозрачной оправой и бейсболку. С последней проблем не было, а вот с очками возникли. Пришлось минут пять пояснять продавцу, что у меня важная встреча, и очки придадут мне нужную солидность при разговоре. В итоге все же купил. Правда, денег в украденном кошельке почти не осталось. Дорогие очки, однако. Все это время я внимательно следил за обстановкой, но каждый раз умудрялся избегать встречи со слежкой. Более того, я старался перемещаться таким образом, чтобы не попадать в поле зрения камер. А вот это оказалось той еще проблемой. Во-первых, потому что сделать это естественно и непринужденно само по себе проблематично. А во-вторых, камеры только в фильмах крутятся туда-сюда. В реальности у них просто хороший охват площади. Так что избежать камер можно, только если между тобой и ими что-то находится. Например, другой человек. В этом случае тебя камера зафиксирует, но только фигуру, и то не очень четко. Хорошо, что у меня невысокий рост. С моими метр восемьдесят можно за кем угодно спрятаться. Первый раз за всю жизнь благодарил свой рост. Выйдя из магазина, быстрым шагом отправился на станцию. И только когда поднялся по ступенькам наверх к переходу между путями, осознал свою ошибку. Хотя, с другой стороны, подтвердил свое предположение, ставшее уверенностью. Навстречу мне шли трое мужчин, вроде ничем не примечательных, но я сразу определил, что у каждого из них под пиджаком находится ствол. Откуда я понял, что это за мной? Сложно сказать, но уверенность была стопроцентной, как и моментальное решение, что делать». На этом фоне с горечью подумал о приемном отце. Сомневаюсь, что ко мне в сумку жучок засунул брат. Да и эта настойчивость отца, а версии самостоятельного ухода Ирины теперь стала полностью понятной. Правда, все это не давало ответа на вопрос «Зачем?». Спокойно иду навстречу, скорее всего, агентам ФСБ. Вряд ли кто-то еще занимался таким вопросом, как слежка с помощью спецтехники. При этом считаю шаги. Я должен оказаться в определенном месте точно в то время, когда эти трое окажутся на дистанции 2 метра. Единственный шанс уйти от этих ребят — это неожиданность. Они вряд ли будут ожидать от меня активных действий, и если я правильно оцениваю их расслабленную походку, то для них это скорее нудная рутина, чем реальная операция. Сблизились мы точно, как и было рассчитано. Мысленно я сказал спасибо тому, кто, допив пива, поленился отнести стеклянную бутылку в мусорку, а поставил ее возле перил перехода. Именно с нее и началось мое движение. Ногой зацепил бутылку и отправил в полет к голове среднего агента, сразу нырнув вправо и сблизился со вторым. Естественно, все трое удивленно уставились на летящий предмет, а учитывая расстояние, средний даже среагировать не успел, получив четко в лоб бутылкой. Я же уже оказался рядом с моей целью. Нырнул рукой под пиджак, достал ствол, снял с предохранителя, быстро передернул затвор и тут же сделал три выстрела. Убивать их я не собирался. Но не потому, что жалко их жизни, а из-за того, что раненые агенты задержат остальных намного лучше, чем трупы. А значит, как минимум, большая часть останется оказывать им первую помощь. Так что стрелял я в верхнюю часть правой половины груди всем троим. Очень болезненное ранение, да еще и опасное. Если вовремя не оказать помощь, можно и от потери крови загнуться. Дабы усложнить ситуацию, я толкнул одного все еще стоящего на ногах агента на других и, бросив сумку, со всех ног помчался дальше. Конечно, была опасность того, что кто-то из них начнет стрелять, но это маловероятно. С таким ранением прицельно стрелять не выйдет, а не прицельно можно легко попасть в гражданских, которые сейчас с криком разбегались в разные стороны. Я же, достигнув другого конца перехода, быстро спустился, а после одним движением перепрыгнул через забор. Все же хорошо, что на этой стороне до сих пор сохранился лес. Так что, нырнув за деревья, я побежал в сторону частных домов, до которых тут было метров 100 Не добегая до них, резко свернул направо, при этом запустив свою бейсболку в сторону ближайшего забора частника. Мне предстоял бег на пределе возможностей до следующей станции электрички.